19 января второго года миссии, пятница, около полудня. Все там же, в окрестностях пещеры клана северных оленей. Поход на большую охоту начался рано утром, едва утренняя заря окрасила багрянцем горизонт. Охотники премии огня поднялись тогда, когда зари не было еще и в помине, и позавтракали вчерашним тушеным мясом. Кроме мужчин в охотничий поход готовились выступить полуафриканки Алоха Анна и Таэте Таня, молодая Лань Мита, бывшая французская школьница Патрисия Буасселье и, конечно же, медсестра Люся, теперь считающаяся почти законной старшей женой Гуга. Брачный обряд перевязывания рук Шаман Петрович пока не проводил, И то только из-за того, что в походе как-то неторжественно затевать свадьбу первого помощника главного охотника и главной помощницы мудрой женщины. Не золотаря, а чай на свинарке Жени. В лагере возле пещеры северных оленей на хозяйстве остались Ольга Слепцова, Эва Девелье и брезняшки Паскаль. Они бы тоже пошли, но Эва умудрилась подвернуть ногу, а близнецы Анна и Габриэль были сочтены Андреем Викторовичем непригодными к службе в первой линии. Проще говоря, при достаточно серьезной опасности они имели свойство впадать в ступор или неконтролируемую панику. Зато как хозяйки были просто первоклассные Комендантом в лагере, естественно, назначили Ольгу Слепцову, как самую старшую из оставшейся в лагере команды и имеющую организационный и педагогический опыт. Оставляя девушек-францужинок в лагере, Сергей Петрович и Андрей Викторович искренне надеялись, что все обойдется без каких-либо приключений. Северные олени тоже оставили в пещере больше половины всех своих женщин вместе с маленькими детьми и прочей обузой, только мешающиеся на охоте. Как заверил вождь Ксим, ничего с ними не случится, кроме того, что они побудут недельку без мужского внимания. От этого не умирают. Для пущего самоуспокоения отставной прапорщик оставил каждой девушке по блочному арбалету и посоветовал в случае нападения хищников бежать в пещеру и защищаться вместе с женщинами северных оленей. Итак, едва залел горизонт, Андрей Викторович завел свой пепелац, благо газогенератор был раскочегарен и накормлен чурками еще до завтрака. Остальные надели лыжи, после чего к ним присоединились охотники клана северных оленей, нацепившие на ноги свои плетеные снегоступы. Кстати, идею лыж северные олени оценили весьма высоко так как те давали более высокую скорость передвижения, чем снегоступы, и требовали меньшие усилия. К тому же за счет постоянных смен лидера на лыжне нагрузка между участниками похода распределяется по возможности равномерно. от Отшагав к обеду километров 15 и поднявшись на гребень одного из холмов вон раздельной цепи, путешественники остановились, чтобы сделать небольшой привал, перевести дух и осмотреться. Толщина снежного покрова тут не превышала 10-15 сантиметров, поэтому северные олени сняли свои снегоступы и убрали их за спинные мешки. Пригодятся на обратном пути. Охотники клана огня с лыжами расставаться пока не спешили. Для лыжного похода снега на промерзшей земле было пока вполне достаточно. Андрей Викторович достал бинокль и осмотрел раскинувшуюся вокруг местность. Позади, на юге, за экспинами спинами, покрытая присыпанными снегом редкими рощицами, лежала долина Дордони. На востоке по-прежнему продолжали куриться вулканы Аверни, а впереди, на севере, постепенно сходящими на нет пологими холмами, раскинулись тундра степей долины реки Луары. На той стороне, откуда они пришли, на большом расстоянии друг от друга паслись небольшие группы животных, Зато впереди, там, где после короткого лета осталось высохшая на корню разнотравья тундра степей, бродили несметные стада бизонов, зубров, овцебыков и северных оленей, а также табуны диких лошадей, так похожих на якутскую породу нашего времени. Этим животным даже не надо было выкапывать сухую траву из-под снега, настолько тонок был его слой. Опустив бинокль, главный охотник племени огня повернулся к верховному шаману. «Если бы не снег и холод», — сказал он, — «то можно было бы подумать, что это Африка, а не ледниковая Европа. Там в саваннах такие же, стада из зебр, антилоп и прочих буйволов. Но раз здесь есть такое большое количество травоядных, то должны быть и хозяева этих мест. Я имею в виду такие михлых зверушек, как пещерные львы». Так что всем смотреть в и соблюдать осторожность. От группы не отходить даже для того, чтобы просто посрать. Жизнь, она важнее смущения.